Эпилог. Сказки другой стороны. Человек с вороной. Никто не сказал бы, что ему приходилось легко. В кузове его грузовика было 12 матрасиков, короб с чистой детской одеждой и мешок с грязной, еще один с пластмассовой посудой, магнитофон, прикрученный к борту проволокой, и одиннадцать детей от года до трех лет. Повезло хотя бы с крысиной феей. Она вела грузовик, пока он маялся в кузове с ребятишками, а иногда подменяла его в роли многодетной матери, давая поспать. Не слишком часто, потому что в такие моменты грузовик простаивал. Выглядела она скорее как злая фея, чем как добрая, но не была ни доброй, ни злой. Она просто выполняла возложенную на нее миссию. С детьми ему тоже повезло. Все они были умнее, чем им полагалось по возрасту, и почти все на редкость спокойны и терпеливы. Но их частенько укачивал. Они хотели есть и пить, многие не умели пользоваться горшком, а умевшие иногда не могли проделать это в подпрыгивающем кузове. И, несмотря на все их старания, каждый следующий день давался ему все с большим трудом. Тех, кто обращал внимание на это странное семейство, удивляло то, что многие дети были одногодками, не будучи близнецами, и то, что никто из них не походил на отца. Их удивляла и молодость отца, и вороны у него на плече, и черная широкополая шляпа, украшенная пожелтевшими черепками каких-то мелких зверьков. «Должно быть цыгане», — говорили они, морщись, — «а дети наверняка краденные. «Это не все мои», — объяснял он застенчиво, если его уж очень донимали вопросами. «Половина сестреная», — и он указывал на чернобровую девушку в кабине, которая курила не переставая, выставив в окно острый локоть. На плече у нее красовалась татуировка, оскалившаяся крыса. Присмотревшись, даже самые любопытные предпочитали отойти, ни о чем не спрашивая. Грузовик колесил вроде бы без цели, но на самом деле крысиная фея постоянно сверялась с картой. Некоторые дома на которой были отмечены красными крестиками. К таким домам они старались подъезжать на рассвете, чтобы не потревожить соседей. Возле каждого из домов их уже ждали. Обычно мужчина и женщина, но иногда только женщины, и один единственный раз – только мужчина. После недолгих переговоров в кузове грузовика становилось одним ребенком меньше, и он уезжал так же незаметно, как приехал. Были и дома, отмеченные зелеными крестиками. К таким они подъезжали в любое время, не таясь, и забирали коробки с детским питанием. И хотя детей становилось все меньше, с каждым днем они все больше уставали, и путешествие делалось тяжелее. Они начали путать дни, разговаривали все реже, все чаще забывали, кого из детей успели покормить, а кто остался голодным. Дважды крысиная фея сбивалась с пути, и их дорога удлинялась на много часов. И все таки отдавая последнего ребенка, он расплакался. Фея хлопнула его по спине. «Перестань, своих заведешь. Она не была по-настоящему злой, но многого не понимала. История официантки Каждый вечер, примерно в половине девятого, когда заканчивалась ее смена, она выходила на задний дворик кафе с объедками для кошек. Распределив их по двум одноразовым бумажным тарелкам, прислонялась спиной к перилам веранды и стояла так, отдыхая или погрузившись в грезы, пока не становилось совсем темно. Кошки разгуливали вокруг, серые — невидимками, черно-белые — видимые наполовину. Она стояла тоже наполовину видимая, белый передник и наколка, спрятав руки под мышки и ждала чуда. «Сумерки, трещина между мирами». Эту фразу она вычитала в какой-то книге, когда у нее еще было время читать. И хотя уже не помнила ни содержания книги, ни ее автора, фраза, одна-единственная, запомнилась. Трещина между мирами», — думала она, вглядываясь в сгущающиеся вокруг «Синей сумерки». «Здесь, сейчас». Как только становилось слишком темно, чтобы различать очертания сиреневого куста, растущего у забора в трех шагах от веранды, она уходила. Чувствуя себя отдохнувшей и полной сил, словно за полчаса ничего не делания, из нее выветривались и усталость, и кухонный чат, и кухонные сплетни. За эту привычку две другие девушки из кафе прозвали ее «принцессой». Иногда, возвращаясь на кухню за своей сумкой, она слышала, как они обсуждают ее. «Вместо того, чтобы со всех ног мчаться к ребенку, торчит на заднем дворе чуть не по часу, каждый божий день. Хорошенькая из нее мать, ничего не скажешь, да таких и близко к детям нельзя подпускать». «По-моему, она от того и торчит там, что ей неохота возиться с младенцем, уж не знаю, на кого она его оставляет, бедняжку».